Василиск Василиск — существо мифологическое. В переводе с греческого его название означает «маленький царь». Во времена античности Василиском называли «крайне ядовитую экзотическую змею». Плиний-старший в трактате «Естественная история» писал, что Василиски обитают в провинции Киринаика, область на севере Африканского континента. Длиной они около 5 метров, с белыми пятнами на голове, расположенными в форме диадемы. Своим свистом Василиск обращает в бегство всех змей и продвигается вперед не при помощи бесчисленных извивов, как прочие змеи, но высоко приподнимая середину тела. Он уничтожает кустарники не только своим прикосновением, но и дыханием, сжигает траву, крушит камни. Его сила губительна для других животных. Описывая яд Василиска, Плиний рассказывает, как всадник ударил зверя копьем, но яд потек по древку и убил не только воина, но и его коня. Василиск смертелен для всего живого, и человек, посмотревший ему в глаза, тут же умирает. Античные авторы полагали, что Василиск, как и прочие рептилии, рождается из яйца, но не простого, а того, что снес Ибис, священная птица древних египтян. В средние века появилось мнение, будто это чудовище может появиться на свет только из яйца, снесенного петухом. Упоминание об этом можно найти в трудах немецкой аббатиссы Хильдегарды Бингенской и английского теолога, монаха Александра Неккама, живших в XII веке. В трактате о природе вещей он пишет «Всякий раз, как старый петух откладывает яйцо, которое вынашивает жаба, на свет появляется василиск». Так рептилия приобрела черты птицы, петушинный гребень, крылья, клюв и длинные ноги со шпорами. Примерно с XII века в Геральдике, скульптуре и книжных миниатюрах Василиска начали изображать в виде петуха со змеиным хвостом. На голове его гребень, увенчанный шипами и подобной короне, ибо Василиск — повелитель всех гадов земных. На хвосте его ядовитые шипы, он способен извергать пламя, как дракон. Видоизменившись, это существо получило и альтернативное имя. Некоторые исследователи считают, что василиском стоит считать только змееподобную версию, а чудовище, рожденное петухом и высиженное жабой, следует называть как актриксом. Впервые это наименование появилось примерно в XIX веке, вероятно, из-за ошибки во французском переводе работ «Плиния». Оставался открытым вопрос, как убить чудовище, если все же доведется встретить его в дальних странах. В средние века было весьма популярно сочинение «История Александра Великого». Помимо достоверных фактов, в этом романе было множество мифических и фольклорных сказаний. Кроме прочего, там описывается, как царь сумел победить Василиска. Взгляд этого чудовища смертелен, как и у горгона-медузы. Поэтому Александр поступил по примеру Персея, героя древнегреческого мифа. Он поднес к морде Василиска зеркало, и чудовище, не выдержав собственного взгляда, скончалось в жутких судорогах. В той же книге упоминается, что Василиски не выносят стеклянного звона, запаха руты и петушиного пения. Считалось, что василиски любят тепло и живут уединенно. Именно им приписывали появление пустынь. Вода в источнике, из которого пил василиск, становилась ядовитой, а в тех местах, где они обитали, вскоре погибало все живое. Жили василиски в пещерах, питались горными породами, а добытые из недр драгоценные камни и металлы прятали и охраняли. В этом василиски были похожи на других мифических существ — грифонов. Но согласно бестиариям, Грифон считался зверем Христа, в то время как Василиска соотносили с дьявольскими силами. Ядовитому чудовищу противопоставляли и единорога. Василиск убивает и отравляет, а единорог способен избавлять от яда, лечить и возрождать. Поскольку Василиск упоминается в Библии наряду с аспидом, христиане считали это существо воплощением греха. Дракон представлял зло в целом, а Василиск олицетворял беды, грозящие грешникам в обычной земной жизни. В 1493 году Колумб открыл Америку и вернулся домой. Помимо славы табака и гамаков, знаменитый мореплаватель привез из путешествия опаснейшее венерическое заболевание — сифилис. Вскоре Европу охватила настоящая эпидемия того, что впоследствии назвали «французской оспой» или «немецкой болезнью». Кроме прочего, сифилис именовали «ядом василиска». Считалось, что язвы, сыпь и безумие посланы людям в наказание за похоть, высокомерие и страсть к роскоши. Кровь Василиска обладала чудесными свойствами. Очищенная особым образом, она становилась прозрачнее и мощнее, чем кровь дракона, наделяла амулеты магической силой, с ее помощью волхвы и жрецы избавлялись от болезней и прозревали будущее. Плиний упоминает, что кровь Василиска называли кровью Сатурна. В алхимии, науке, изучающей трансформации веществ, Василиск символизировал разрушительный огонь, расплавляющий любую субстанцию и превращающий одни металлы в другие. По сути, Василиск был воплощением философского камня, тем ингредиентом, который позволил бы превратить металл в золото. До наших дней дошли записи, из которых становится очевидно, что в средние века алхимики пытались вывести Василиска в домашних условиях. Немецкий монах Теофил, живший в IX веке, в манускрипте «Записка о разных искусствах» пишет, что василисков добывают так. «Под землей строят каменный дом с двумя окошечками, такими маленькими, что через них едва что-либо видно. Туда помещают двух старых петухов, 12 или 15 лет, и обильно кормят, пока те не одуреют и не начнут беситься с жиру». Такие петухи вполне способны спариться друг с другом и снести яйца. Затем петухов следует удалить и для высиживания принести жаб. Из яиц появляются детеныши, похожие на молодых петушков, у которых через семь дней вырастают драконие хвосты и которые, если бы дом не был обложен камнями, в одно мгновение зарылись бы в землю. Чтобы этому помешать, мастера имеют круглые большие сосуды из меди с отверстиями со всех сторон и сужающимися горловинами. В них сажают детенышей, закрывают крышкой из меди и зарывают их в землю. В течение шести месяцев питают их мелкой землей, которая проникает через отверстия. После этого... Открывают отверстия, и сосуды ставят над сильным огнем, пока звери внутри не обгорят совсем. После того, как останки василисков остынут, их нужно тщательно растереть и примешать к ним третью часть высушенной крови рыжеволосого человека. Полученный порошок следует растворить крепким уксусом, затем нужно взять тонкие листочки красной меди, покрыть этой смесью и положить в огонь. После этого медь должна превратиться в чистое золото. Битва Василиска с лаской Василиск смертельно опасен и убивает все живое. Но, как справедливо заметил Плиний-старший, незыблем закон природы, в соответствии с которым силе противопоставлена сила. Оказывается, для Василисков смертельно опасен яд ласок. Ласки бросают василисков в свои норы, которые легко заметить по размокшей от их испражнений земле, убивают их своим запахом и тут же умирают сами, и задуманная природой борьба завершается. Ласка — небольшой хищник из семейства куньих, она размером быстра и свирепа, но совершенно не ядовита. Фантазия пления старшего доставила немало хлопот составителям средневековых бестиариев. Пытаясь объяснить этот феномен, древние авторы предположили, что все дело в особом растении, которым питается зверек перед дракой. Василисского трава или рута делает грызуна опасным и позволяет уничтожить чудовище. Впрочем, даже после смерти Василиск опасен и ядовит.